в нем хранились боярские и дворянские родословицы и велись все дела поместническим счетам, первоначально он составлял, по-видимому, главное отделение в канцелярии Боярской думы. В XVI веке из всей канцелярии, как надо полагать, выделились четыре приказа – разрядный, посольский, поместный и казанского дворца. Эти четыре отделения думской канцелярии превратились в приказы, потому и носили название «четвертей» или «четвертных приказов». Отделение Казанского дворца или «казанская четь» — «четверть» — образовалось вслед за покорением Казани и Астрахани. Оно ведало всем Поволжьям. Впоследствии, в XVII веке, находим и другие приказы, ведавшие делами и доходами областными и носившие название «четей», начало которых, вероятно, относится к более раннему времени — каковы Нижегородская, Владимирская, Галицкая, Костромская, Устюжская и Сибирская. Кроме того, в XVI веке встречаются приказы или избы и палаты, разбойный, ведавший уголовными делами, стрелецкий, пушкарский, челобитный и некоторые другие. Вообще, к началу XVII века число московских приказов было уже весьма значительное. Хотя эти приказы чети и палати поручались обыкновенно боярам и их товарищам, но так как дело производительством здесь заведовали дьяки, то к ним и перешло главное значение в приказах. Некоторые приказы поручались прямо дьякам и даже назывались их именами. В последней четверти XVI века встречаем в царских грамотах выражение ⁇ четь дьяка нашего дружины Петелина ⁇ и честь дьяка нашего Иванова Хромеева. Дьякам поручались преимущественно те помянутые приказы, которые выделились из канцелярии Боярской думы, то есть четверти. Так в посольском приказе начальствовали в XVI веке известные дьяки, сначала Иван Висковатый, а потом братья Андрей и Василий Щелкаловы, которые в разное время стояли также во главе разрядного приказа, Современники их, дьяки Елизар Вылузгин, заведовал по местным приказам, а дружина Пантелеев — Казанским дворцом. Письмоводством в приказах занимались подьячие, которые стали известны преимущественно под именем приказных людей. По словам одного иностранца, Флетчера, эти четыре дьяка получали большой по тому времени денежный оклад. Щелкаловы — по 100 рублей, Пантелеев — 150, а в Илузгин 500 рублей. Все сии отдельные отрасли суда и управления объединяло и стояло в их главе учреждение, наследованное от удельно-княжеского периода, то есть Боярская дума. Согласно с развивавшимся государственным и притом самодержавным строем московской земли, эта дума получила теперь более определенные очертания. Будучи ближайшей помощницей государя, Она, хотя имела при нем только совещательное значение, тем не менее приобретала характер прочного и необходимого государственного учреждения с известным кругом действия и ограниченным составом своих членов. Только те члены боярского сословия заседали в Думе, которые были пожалованы саном боярина и окольничего, с прибавлением еще таких важных придворных должностей, как дворецкий, казначей, кравчий, кроме того, В нее сажались царем немногие дети боярские, которые во второй половине XVI века называются думными дворянами. Письмоводством при думе или думской канцелярии заведовали думные диаки. Из этой канцелярии, как мы видели, выделялись постепенно особые приказы, оставленные в заведовании тех же думных дьяков. Иван III оставил своему сыну думу в количестве 13 бояр, шести окольничьих, одного дворецкого и одного казначея. После того, в течение шестнадцатого века, число думных людей то немного увеличивалось, то немного уменьшалось. Иван IV оставил сыну десять бояр, одного окольничего, одного кравчего, одного казначея и восемь думных дворян. При Федоре Ивановиче число думных людей возросло до тридцати, Иногда в Думу призывалось высшее духовенство, таким образом являлась распространенная Дума. Заседания Боярской Думы происходили в Царском дворце, то есть в одной из его палат, например, «золотой», «ответный», «грановитый» или, как тогда выражались, «наверху». По свидетельству одного иностранца, в конце XVI века